удостоверившись предварительно с помощью раскаленных железных прутьев, что несчастный действительно мертв. На лужу крови было высыпано несколько мешков мелкого блестящего мраморного песка, и арена снова засияла под лучами солнца. Рукоплещущая толпа неумолкая мокричала «Да здравствует Сулла! Предмет отиховаться обернулся к сидевшему возле него огнею Корнелию Далабелле, бывшему консулу, и проговорил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 — ответил Сула и, помолчав, прибавил. — А этот ланист-оциан продал мне недурной товар. — Как ты щедр! Как ты велик, Сула! — сказал сенатор Тита Квицей, сидевший возле Суллы. — Да паразит Юпитер своими громами презренных льстецов! — с раздражением вскричал бывший диктатор, нетерпеливо почесывая правой рукой левое плечо, чтобы унять зуд... причиняемые ему отвратительными паразитами. «Я отказался от диктатуры, удалился в частную жизнь», — продолжал он, «а на меня еще смотрят, как на властителя». «О, низкие люди! Они не могут не раболепствовать!» «Не все сула таковы», — смело заметил один патрица из свиты диктатора, сидевший неподалеку от него. Этот смельчак был Луций-Сервий, Кателина. В то время, с которого начинается наш рассказ, ему было около 27 лет. Это был рослый широкоплечий мужчина с могучей грудью и мускулистыми богатырскими руками и ногами. Большая голова его с широким лбом и смуглым мужественным лицом была покрыта шапкой густых, черных, вьющихся волос.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 Гротидиан не был в числе опальных и даже принадлежал к партии Суллы, но он обладал огромным богатством, а имени осужденных конфисковывались. Поэтому, когда Кателина притащил труп его в Курию и бросил к ногам сулы, говоря, что убил его как врага диктатора и отечества, Сулла взглянул на это дело сквозь пальцы, предпочитая раскрыть глаза только на несметные богатства жертвы. Вскоре после того... Катерина поссорился со своим братом, и оба схватились за мечи, но Луций, кроме своей замечательной силы, пользовался еще репутацией самого искусного борца в Риме. Брат его пал мертвым, и Луций наследовал всем его богатством, избежав благодаря этому преступлению конечного разорения, до которого он был доведен своим мотовством и развратом. Сулла взглянул сквозь пальцы и на это убийство, а квесторы судившие братоубийцу и совсем зажмурили глаза. При смелом замечании Катерины Сулла спокойно обернулся к нему и спросил: «А как ты думаешь, Катерлина? Много лидся время граждан с твоими чувствами и также способных выказывать величие души, как в добродетели, так и в преступлении. «Я не могу, славный Солла», — ответил Катерина, — рассматривать людей с высоты твоего величия. «Я знаю только, что я рожден любить свободу, если хочешь даже до распущенности, и ненавидеть деспотизм, сколько бы ни прикрывался он лицемерным великодушием и мнимым желанием блага Отечеству. Я полагаю, что наше Отечество, даже при внутренних раздорах и смутах, все же будет счастливее под управлением всех». чем при диктатуре одного. И скажу тебе чистосердечно, не входя в разбирательство твоих поступков, что я открыто порицал и порицаю твою диктатуру. Я верю, что время Риме найдется еще немало граждан, скорее готовых на все, чем на подчинение новой тирании одного, тем более если этот один не будет называться Луцием Корнелием Суллой. Если чело его не будет увенчано сотней побед, и диктатура его не будет, как твоя, оправдываться до известной степени насилиями, совершаемыми Марием, Карбоном и Цинной. — Почему же в таком случае? — спросил Сула спокойным тоном, наскривив губы в насмешливую улыбку. — Почему же не призовете вы меня на суд свободного народа? Почему не обвиняете меня, не требуете от меня отчета в моих поступках?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 Остальные шестеро гладиаторов, израненные и избитые, удалились в карцеры, провожаемые рукоплесканиями, криками, смехом и остротами публики.